Александр Алексеевич Богданов. Остров Несцелин. Их было 10 тысяч женщин, которые оставили своих мужей, чтобы создать особое женское царство и начать независимую жизнь. Казалось, что все на земле было подчинено господству женщин. Лучшие мастера зодчей строили для них роскошные виллы со свежающими фонтанами, скульпторы высекали из карацкого мрамора прекрасные статуи. Поэты слогали гимны уверяя, что только любовь женщин вдохновляет их и открывает им вечные тайны мира. Художники живописали на картинах красоту женского тела. Бойцы склоняли к их ногам знамена. Юноши в тихие ночи с мандолинами в руках пели перед их окнами серенады. Женщины слушали, и в их глазах загорался свет радости. И все-таки они бежали. Они слишком поверили в то призрачное счастье на земле, которое им обещали. И как всегда происходит, чем сильнее была их вера, тем глубже постигла разочарование. Первый бежал Сафон, жена известнейшего в мире поэта Главка. Он писал такие чарующие стихи что, слушая их, смягчали жестокосердные и страдающие, забывали свои несчастья. Но, будучи великим для других, он в семейной жизни был таким ничтожным, раздражительным, мелочным, ревнивым, безрассудным и похотливым, что Сафо наконец не выдержала и отравилась. Знаменитейшие врачи вернули ее к жизни, чтобы она снова служила как раба, своему господину Главку. Тогда Софу решила бежать. Последний на корабле землю покинула Мисселина, девушка из веселительного дома. «Вечерняя греза», как ее прозвали. Лучший мужчина, которого она встретила в жизни, был уличный бродяг, рыжий карбатый карлик Гоя. Он, по крайней мере, не мил ее и ничего не требовал. А когда приходил к ним гости то покорно как собачка свертывался клубком на постели уян ног и засыпал до утра бежавшие женщины захватили с собою только дочерей еще не вышедших замуж и необольченных мужчин сыновейжи как это ни было им тяжело решено было оставить на земле и когда тронулся в путь первый корабль на котором находилась сафо Мужчины с недоумением провожали их. Главка заклинал Сафо вернуться и тогда же спел свои знаменитые мандрекалы. Но женщины уже не верили. Большинство самоуверенно смеялось над женщинами и кричало. «Солнце не успеет погасить лучи за далью моря, как вы вернетесь в свои дома». «Никогда!» – кричала Кассандра, славившаяся своей способностью к ясновидению. «Одна из женщин, которая по желанию мужа была бесплодна и от этого болела. Скорее звезды в Ниме погаснут, чем мы примем на себя снова добровольное рабство. На последнем корабле отплывала Миссалина и ее подруги. Мужчины уже были раздражены упрямством женщин и гневно шумели на берегу. «Вернуть их!» – раздавались крики. «Задержать силой!» – «Чего с ними церемониться!» Гудел, бегая по берегу, высокий черный человек с огромным носом. Ведь это же женщины из домов, назначение которых доставляет нам удовольствие. И чего только смотрят блюстители варятка. Тварей! Стрелять в них! И несколько выстрелов раздалось вслед им с берега. Только Гоя, прижавшись незаметно к канатам, сложенным на берегу, тихо простонал. «Прощай, Мисселина, моя единственная». «Прощай!» И он горько заплакал. И все время, пока не скрылся корабль, он устремлял к нему свои печальные затуманенные глаза. Неподвижная черная точка у канатов. Вот последнее, что сохранило в памяти мисс Салина, отплывая с земли.